Москва. Февраль 2001 года. В памятный октябрьский день, когда сорвалось слияние Полимеда и Витофармы, Сергей Туров затаил обиду и злобу на Секлитею Красицкую. И желание ударить ее так же сильное или даже еще сильнее непроизвольно возникло в нем и встала в ряд с другими, каждодневными желаниями, такими как «хочу заработать денег и сделать карьеру, чтобы нравиться красивым женщинам». Для тщательного обдумывания деталей мести он специально выделил 30 минут из своей вечерней поездки с работы домой. В течение напряженного рабочего дня он иногда мысленно обращался к своему коварному плану, но, сделав немалое усилие над собой, возвращался к работе, сладостно предвкушая те вечерние тридцать минут. Он страстно хотел разорить витофарму, разрушить карьеру и испортить репутацию Секлетеи и превратить ее, как он это для себя определил, в грязную тряпку. Сергей исследовал совету героя Армена Джигарханяна, который призывал искать в женщине недостатки для успокоения собственных страстей. В советском двухсерийном телефильме Собака на сене, снятом в 1977 году по одноименной комедии Лопа девега, один из героев Тристан в исполнении Армена Джигарханяна призывает искать в женщинах. Недостатки. При описании фигуры и сложения секлитеи он намеренно использовал нелестные эпитеты «длинношеяя», «костистая», «кривоногая» и «тощая», а лицо называл «изморенным», «носатым» и «сухим». Когда он думал о ее складе ума, то мысленно говорил что она глупая мелкая и хитрая с характером бессердечным вероломным вларебивым и желчным юрист полимеда немало пострадал от ее октябрьской выходки михаил юрьевич грач лишил его бонуса и всячески стал гнобить по поводу и без плохо относиться издеваться и унижать. Наконец, Сергею повезло, потому что ему порекомендовали прикормленную налоговую инспекторшу из Санкт-Петербурга, которая пообещала за определенное вознаграждение все решить светофармой в правильном русле. Для согласования бюджета на это мероприятие Сергей записался на переговоры с президентом Полимеда Михаилом Грачом. Михаил Юрьевич подтверждать встречу не торопился, чем привел Сергея в состояние стресса и легкой паники. Наконец позвонила секретарша и назначила ему рандеву на раннее утро понедельника, так что ему пришлось отменить загородную поездку на уикенд». Он приехал в офис не свет ни заря, а грач опоздал на два часа, тем самым дав понять Сергею, что у него в полимеде осталось немного шансов для карьерного роста. После кратких приветствий Михаил Юрьевич спросил. — Ну, что ты придумал с этой витофармой? Нашел на хозяйку и директоршу хоть какую-то управу? «О, да, Михаил Юрьевич, я нашел контакт с Питерской налоговой. Они готовы за определенное вознаграждение провести комплексную пристрастную проверку». «Ты думаешь, что она не платит налоги? Виталий всегда в этом вопросе отличался аккуратностью. Не думаю, что она ведет дела по-другому». «Но вы знаете, какое у нас законодательство? В предложении «казнить нельзя помиловать» можно поставить запятую в зависимости от выявленной ситуации и поведения клиента». Я ездил в Питер и лично встречался с инспекторшей. Она произвела на меня хорошее впечатление. Настоящий профессионал в своей области. «И сколько мне будет стоить эта проверка?» Если мы хотим гарантированный результат, то всего 50 тысяч зелени? Какая малость всего 50 тысяч. И какой результат они тебе обещали? Обещали многомиллионные штрафы, при случае попугают ее еще уголовным преследованием. Это хорошо. А то она у нас не пуганной оказалась. И какой же аванс мы им должны выплатить? Все 50 тысяч должны. А это не много ли? Ты отвечаешь за результат? Ну, мне обещали. Женщина там в налоговой серьезная, должна справиться. Хорошо. Готов заплатить за услугу аванс в 30 тысяч долларов. А остальное уже в зависимости от результата. Ты, наверное, предусмотрел в этой сумме и свою долю? «Ну что вы, Михаил Юрьевич, у меня с этой есть свои счеты. Такую сделку она нам расстроила». «Да уж, вот змея так змея подколодная. Но если серьезно, то я не и другого мнения. Она умная баба, мне такие, как она, еще не попадались. Так что вы там с инспекторшей полегче, мосты сжигать не нужно». — Что вы, Михаил Юрьевич, я с ней и не ссорился. — И помни, Сергей, нам для слияния лучше питерской витофармы никого не найти. Я слышал, что они там проводили международный аудит, и результаты очень даже неплохие. Сергей стал подобострастно поддакивать, а Михаил Юрьевич посмотрел на часы. «У меня скоро новая встреча, так что давай заканчивать. Вот тебе записка для бухгалтера. Она все решит. И поезжай на время проверки в Питер. Лично контролируй все там и консультируй по мере необходимости эту суперпрофессиональную инспекторшу. Не забыл, что работаешь у меня юристом?» «Я буду держать вас в курсе событий». Сергей пошел в бухгалтерию за авансом и командировочными и заказал себе билет на завтрашний поезд. В Санкт-Петербурге он поселился в пятизвездочном отеле «Невский палас» на Невском проспекте, потому что решил в кои-то веки пожить с шиком и не отказывать себе ни в чем. Первый разговор с инспекторшей его не обрадовал. «Какая-то не очень обнадеживающая информация». Неужели Секлитея оказалась столь предусмотрительной и подготовилась к проверке? С унынием подумал Сергей и понял, что нужно советоваться с Натальей Власовой.